Глава восьмая. Вена. Австрия. Территория ЕС. Центр города. Отель Зарис Карлтон». Апартамент «Принца». 14.10. «Надеюсь, это не ваши шуточки с Ярославом», — осведомился я. Телефонная трубка со стуком легла на журнальный столик. Камердинер испарился, мягко прикрыв за собой дверь. «Ты с ума сошел?» Марго порывисто поднялась, ее лицо пылало негодованием. «Знать бы еще, насколько это искренне, а насколько ловко разыгранный спектакль!» «А что еще прикажешь думать?» Я сел в кресло, небрежно положив ногу на ногу. Руки удобно легли на широкие подлокотники. «У техна магии нет!» Помедлил. «Это не могли быть твои девчонки?» Кто-то из заложниц решил действовать самостоятельно, не дожидаясь помощи извне. Нейтрализация вооруженных мужчин при помощи магических средств не выглядела неразрешимой задачей при условии использования нужных артефактов. «Нет, я проверила. Они из обычных, без дара». «Артефакты? Могли что-то прихватить с собой?» «Ничего особенного». Бытовая мелочь, ее вряд ли можно использовать в качестве оружия. Так и думал. Однако не мешало отработать любые варианты. Даже самые дикие и несуразные. Слишком ситуация выбивалась из привычного ряда. «Это может быть кто-то из других наших?» Хмуро предположила кузина, вновь усаживаясь на стул. Я вопросительно приподнял бровь, требуя пояснений. «Что ты имеешь в виду? Кто-то из клана действует по своему усмотрению?» На ум пришел Гнатьев. «Заместитель главы разведки клана – серьезная должность, однако далеко не самостоятельная. Без приказа он бы ни за что не решился вести свою игру, отдавая себе отчет, чем в конечном итоге это может закончиться. Впрочем, ему могли отдать приказ, и сделать это мог только один человек». Отец. Глава клана Кречета. Хм. Сомнительная версия. Нет мотивов. Сорвать переговоры? Есть более легкие способы, более безопасные и надежные. Кто-то из ближнего окружения? Но кто? Все под приглядом. Разведка? Опять же, Гнатьев не стал бы выполнять такой приказ, не получив благословения сверху. Другие лица из делегации? Возможно. Ярослав мог внедрить своих агентов, но чтобы провернуть нечто подобное на землях техно, необходимо иметь связи и влияние. Преступники – местные. Это не вызывало сомнений. Могли их снабдить чем-то из магического арсенала? Теоретически – да. Но перед этим исполнителей необходимо нанять, обучить. Каким-то образом найти, заплатить деньги проинструктировать. Все это невозможно осуществить в пределах владений клана. Клана. Хм, почему именно нашего клана? А если в игру вступил кто-то еще? Волки? Рыси? Они тоже находятся достаточно близко к границам и всегда зорко следят, что творится на другой стороне. Из двух претендентов самым подходящим выглядел клан Волка. Рыси слишком пассивны, чтобы затевать нечто масштабное, что коснется других кланов. Если это вскроется, от них не останется и мокрого места буквально за несколько дней. И это они прекрасно осознают. Потому никогда не станут играть против более сильных игроков. Так, стоп. А кто сказал, что они делали это намеренно? Владения клана рыси вплотную прилегают к вуалям, Под их контролем находятся несколько пропускных пунктов и дорог, через которые идут сообщения с землями техно. Это если не считать окраины. Но там живут дикари, отсталые как с магической, так и с технологической точки зрения. Зато это удобная площадка для совершения сомнительных сделок. Контрабанда. Ею всегда баловались. Как правило, ничего серьезного, по мелочи, но предметы просачивались с обеих сторон. Могли бандиты где-то заполучить артефакт? Обычную безделушку? Легко. За внушительную сумму, но все же возможно. А что-то более сложное? Тут начиналось поле для предположений и догадок. В теории, если потратить кучу денег, времени и ресурсов, Наверное, можно достать что-нибудь этакое. Не гвардейский доспех, конечно, но нечто вроде малого индивидуального щита класса Сфера-1 для защиты от физического воздействия. У нас их продавали в оружейных магазинах как средство самообороны четвертого класса нелетального действия. Марго с прищуром смотрела на меня, наблюдая, как быстро я перебираю в уме и отбрасываю варианты. Не вмешивалась предлагая самому дойти до ответа. Это настораживало. Я знал, что она все еще воспринимала меня как младшего братика, которому по прихоти богатых родителей дали поиграть в новую игрушку, назначив главой делегации. И считала, что вскоре наигравшись и заскучав, ребенок снова вернется к своему обычному времяпрепровождению с пьянками и гулянками. С ее точки зрения... Третий наследник выглядел капризным, взбалмошным мальчишкой, который, имея силы и положение, не знал, куда все это приложить, а потому маялся дурью, убивая время в забавах. Нельзя ее в этом винить. Я сам приложил немало усилий, чтобы создать этот образ, потому что именно он позволил мне выпасть из прицела комарилье, так и жаждавший устроить еще один центр притяжения в окружении отца». «Считаешь, это что-то из контрабанды?» Марго сдержанно кивнула. Показалось или нет, что она медленно выдохнула сквозь зубы. Намеренно подталкивала к такому выводу. Пыталась что-то скрыть. Переживала, как бы не начал проверку среди своих. Зря. Это в любом случае будет сделано. И проверять будут сразу двое. Карл и Гнатьев для чистоты результатов, поощряя соперничество. Этому я научился у отца. Он всегда утверждал, что конкуренция позволяет выявить лучшее, что в людях, что в делах. Поэтому никогда не говорил, кто в конечном итоге станет во главе клана, поощряя между сыновьями соперничество. По силе мы примерно равны, но что касается всего остального – Это можно выяснить только в реальных действиях. «Дорогая моя сестрица, ты, конечно, понимаешь, что наших все равно придется проверить на причастность к случившемуся», любезным голосом просветил я. «Кто знает, может, какой-нибудь болван прихватил из дома что-нибудь запрещенное и привез, чтобы заработать? Это обязательно нужно проверить. Ты согласна?» Марго стойко выдержала удар, последовал небрежный кивок предусмотрительно с твоей стороны пауза и слегка ядовита дорогой мой братец я усмехнулся глядя ей прямо в глаза а начнем мы пожалуй с твоего доброго знакомого бориса альшанского кто знает может находясь в расстроенных чувствах после потери должности начальника охраны «Он сделал какую-нибудь глупость?» Марго вспыхнула. «Не стоит сводить личные счеты, прикрываясь заботой о деле». Моя усмешка стала шире. «Ты всерьез думаешь, что твой любовник меня каким-либо образом задел?» «Ты всегда отличался злопамятностью», — обвиняюще заявила Марго. Я улыбнулся. Кажется, ты забываешь это качество всей нашей семьи. Она плотно сжала губы, подозревая, что намекаю на ее происхождение, что совершенно не так. Несмотря ни на что, я не считал Марго бедной родственницей, только по недоразумению добившейся высокого положения. В какой-то степени я ей даже завидовал. Такая целеустремленность, такая воля, и все для того, чтобы доказать, что она достойна находиться среди высших иерархов клана. Мне положение досталось по факту рождения, и взбираться наверх не пришлось. Все мои усилия до недавнего времени были направлены в строго противоположном направлении, чтобы находиться как можно подальше от могучего престола Отца. Подумав, сколько для этого пришлось постараться, Я мысленно хмыкнул. В какой-то степени без воли и целеустремленности добиться этого не удалось бы. Так что в этом плане мы с Марго даже равны. Только наши усилия были направлены в разные стороны. До последнего момента, пока я вдруг не понял, что игры в большой политике чем-то меня привлекают. Взрослею, наверное. Ладно, оставим это. Я махнул рукой. Марго задумчиво побарабанила пальцем по изящной столешнице из красного дерева. Может, для начала стоит узнать, что за магическая активность? Предложила она, молча приняв предложение оставить пикировку за скобками обсуждения возникшей проблемы. Что конкретно сказал Карл? Потому как кузина произнесла имя гвардейца, слишком подчеркнуто сухо и безразлично, Стало понятно, что она все еще злится на отстранение любовника. Старается не показывать, но злится. В будущем это могло стать проблемой. Нет ничего хуже, чем затаенные обиды, всплывающие в самый неподходящий момент. Приходилось наблюдать подобное в прошлом. Ничем хорошим, как правило, это не заканчивалось. Придется как-то решить. Хотя... Обиду тоже можно использовать к собственной выгоде. Главное точно все рассчитать. Ничего определенного. Некое проявление, отдаленно напоминающее эхо развернутых заклинаний низшего класса. Эхо? Значит, оно затухает? Я пожал плечами. Судя по всему, структура не имеет стабильного контура. «Но у него есть управляющие нити», — давила Марго. Я знал, на что она намекает. «Думаешь, работа артефакта?» «А у тебя есть другая версия?» «Сомневаюсь, что в банке засел маг? «Разумно. У наложенных чар имелась особенность к постепенному затуханию, привязанных к артефакту заклятий. По описанию Карла...» Это действительно могла работать одна из наших магических игрушек, вероятнее всего попавшая в земли техно-контрабандным путем. Такое случалось. У артефактов имелся серьезный минус. Привитые свойства требовали регулярных обновлений, совершить которые способен лишь правильно обученный маг. Такова механика автономных заклятий. Хм, механика. Термин технологичного мира. Сами не замечаем, как глубоко их язык уже проник в нашу среду. Возможно, Ярослав действительно прав, и пора открыть новые пути развития. Вопрос риторический, особенно в условиях нынешних обстоятельств. «Так что, не хочешь посмотреть?» Марго нетерпеливо дернул рукой, поправляя прическу. «Я лучше нее владел магией, она это знала и признавала». Как и большинство одаренных среднего уровня, в свое время кузина освоила одну грань круга. И, как многие женщины, конечно, выбрала жизнь. В 10 лет меня заинтересовал странный перекос в выборе пути индивидуального магического развития среди женского пола. Я довольно долго думал, что это как-то связано с предрасположенностью женщин к защите и продолжению рода, пока Михаил со смехом не объяснил истинную причину, почему женщины выбирали данную ветку. Именно грань жизни позволяет заниматься не только целительством, но, что особенно важно, дает возможность изменять собственный организм, регулируя внутренние процессы, в том числе старение. До бесконечности влиять на тело, разумеется, нельзя, невозможно обмануть природу. Но отвоевать несколько лет и заставить исчезнуть морщинки, сделав кожу упругой и эластичной, вполне реально. Короче говоря, женщины жаждали как можно дольше оставаться молодыми и красивыми, и для этого были готовы изучать ту грань круга, которую при иных обстоятельствах они бы не выбрали. Помнится, на меня это открытие произвело неизгладимое впечатление. Впервые мне открылась человеческая натура со столь необычной стороны. Повзрослев, я понял, что тщеславие в желании оставаться молодой и красивой — еще не самый страшный порог, присущий человеку. «Говоришь, посмотреть?» — медленно протянул я, покачивая ногой. «Думаешь, стоит?» Марго удивилась. «А что ты предлагаешь? Просто ждать?» «Иногда это не худшая стратегия, стратегий», – туманно заметил я, не вдаваясь особо в подробности. Стоило ожидать, что после сообщения о Карла кузина предложит нечто подобное. Такой шаг выглядел оправданным и логичным. Но самое главное – ожидаемым. И поэтому пугал. «Плохо быть предсказуемым – этим могут воспользоваться против тебя». «А если у них там мерцающие облака или другая похожая дрянь?» Маргона смешливо скривилась. «Тебя этим не возьмешь». «Верно, не возьмешь. Но продерет так, что отлеживаться буду неделю. Обычного мага и вовсе убьет». «Жизнь — смерть, свет — тьма». Полный круг давал свои преимущества. «Опасаешься ловушки?» Кузина недоверчиво приподняла брови. Я свел перед собой кончики пальцев, сложив их домиком. Вывод выглядит обоснованным. Разве не так? Сначала привлекают внимание легкой активностью, заманивают, потом дают по рогам придуркам, что купились, и сунулись посмотреть, что там такое сверкало, и хоп! Небольшое количество аккуратных трупов. Марго с отвращением скривилась. «Ты слишком осторожный для своего возраста», — помедлила. «И рассудительный». «Забавно», — прозвучало, как обвинение. «Это что, она мне ставит в упрек, что не бросаюсь, сломя голову, в авантюру?» «Подозрительно с ее стороны». Выглядит так, будто она в этом замешана и теперь расстроена, что дичь не попалась в заботливо расставленную ловушку. Я пристально вгляделся в лицо кузины, ища признаки досады и фальши. К сожалению, ничего толкового прочитать не удалось. Как и любой опытный политик, Марго отлично умела управлять мимикой, когда надо, сохраняя бесстрастность. Что-то промелькнуло в голосе, но лицо осталось холодным и отстраненным, словно речь шла о пустяках. Театр одного актера, чтоб его через бедро коромыслом. «Предлагаешь броситься в огонь?» Я позволил себе тень издевки. «Почему бы в таком случае тебе самой не задействовать чары познания? Или еще лучше, давай поручим это альшанскому. Борис, наверное, уже заскучал быть обычным телохранителем. Я говорил, а сам цепко следил за выражением лица дрожайшей сестрицы. Однако вскоре пришлось с неудовлетворением констатировать, что зацепить не удалось. Внятной реакции не последовало. Ни страха, ни злости, ни иных сильных чувств. Лишь легкая заинтересованность. «Ты в самом деле позволишь Борису поучаствовать в освобождении заложников?» Помедлил, потом отрицательно качнул головой. «Вряд ли». По лицу Марго скользнула тень разочарования. Здесь маска все же дала трещину. Это был бы неплохой шанс для любовника реабилитироваться, заработав лишние очки, но он оказался упущен». После прокола на вокзале его положение серьезно пошатнулось. Неизвестно, что ждет гвардейца по возвращении. Не исключена и преждевременная отставка. Позор для действующего клинка дома. Наверное, она его и правда любила, раз так старалась. Подумал я мимолетно и почти сразу выбросил это из головы. Любовных драм только сейчас мне не хватало. Это может быть ловушкой самих техно, высказал предположение я. Зачем им это? Марго подперла подбородок ладонью. Даже в такой позе она выглядела элегантно и естественно, давала о себе знать, отточенная годами, практика, вести себя царственно и непринужденно в любых обстоятельствах. Проверить нас? Вынудить раскрыть свои возможности спровоцировать на агрессивные действия, заставить применить силу в пределах Европейского Союза, скомпрометировать. Вариантов много. А цель? Я пожал плечами. Да все что угодно. Начиная от сворачивания переговоров с принудительным выдворением домой и заканчивая давлением при обсуждении пунктов договора. Как я понял, у них тут тоже есть свои центры силы. Кто-то недоволен, что кланы вышли на свет. Возможно, это такой способ заставить нас убраться обратно. На конференции присутствуют представители других государств, — напомнила Марго. Возможно, действует кто-то из них. Чтобы разрушить связь между Европой и кланами, — подхватил я. И чтобы потом занять место европейцев на переговорах, — закончила Марго. Сценарий не выглядел особенно фантастичным. Иные кланы и не такие трюки проделывали, строя интриги внутри Империи. «В любом случае, для осуществления этих замыслов необходима наша реакция», — сказал я. «Мы не можем предсказать, чем это закончится». «Предлагаешь ничего не предпринимать? А как же заложницы?» «Это все портило». Нас не поймут дома, если узнают, что мы ничего не делали, пока кто-то из делегаций подвергался смертельной опасности. Своих не бросают, спасают и защищают, всегда, при любых обстоятельствах. Это аксиома, на которой держалась философия кланов. Подданные князья могли быть недовольны разными аспектами жизни, но они всегда знали, что если что-то случится – им непременно придут на помощь. За эту уверенность они платили лояльностью. Клан своих не бросает. Это закон. И любой, кто посмеет его нарушить, автоматически становился изгоем. Предлагаю пока подождать, но обязательно довести до сведения преступников, что будет с ними, если с нашими девушками что-то случится, сухо сказал я. Упруга встал с кушетки, взмахнул несколько раз руками, разминаясь. «Ладно, хватит заниматься словесной эквилибристикой. Мы долго можем кружить вокруг, подозревая всех в тайных замыслах», — открыто сказал я. Скрытые козни, интриги, двойственные намерения — это окружало с раннего детства, являясь привычной практикой для империи кланов. Но сейчас... Стоило отложить все и сосредоточиться на общей проблеме. «Согласна?» Я внимательно посмотрел на Марго. Что ей оставалось? Только кивнуть. «Значит, договорились». Я кивнул в ответ и предупредил. «Только имей в виду, что если ты попробуешь схитрить, я буду считать это выпадом не только против себя, но и против всего клана». «Знаешь, чем для тебя это закончится?» Я глядел на кузину холодно, показывая, что шутки кончились. «Да, мне всего семнадцать, но, как и Ярослав с Михаилом, я сын своего отца, и, если придется, не колеблясь, пойду на крайние меры». Она видела это в моем взгляде и помнила, что двух моих старших братьев во многом можно обвинить, но в милосердии... Никогда. Они могли быть снисходительными, злыми, суровыми, мстительными, насмешливыми, но милосердными. Нет, это не про них, не про нашу семью. Жалость и сострадание чужды клану Кречета. Вена, Австрия, территория ЕС, центр города. Мобильный командный центр службы безопасности. 14.20. «Что сказали?» Лоренцо с интересом следил за лицом клановца. После короткого разговора тот положил трубку и выглядел слегка озадаченным. «Ждать!» Голиоти усмехнулся. Похоже, гвардеец ожидал других приказов. «Вот и нам!» «Приказали, пока не суетиться!» Итальянец с удовольствием качнулся в кресле, вытягивая руки назад. «Начальство можно понять, они опасаются лишних жертв. Избиратели за это поголовки не погладят, да и сами спецназовцы после «Шато не особо рвутся вперед». «Шато Тьерри?» Карл вопросительно приподнял бровь. «О, вы же не слышали!» Лоренцо с готовностью развернулся в кресле. Есть такой городок недалеко от Парижа. Два года назад там тоже захватили заложников. В ходе операции по освобождению пострадало 11 человек. Пятеро умерло. Начались разбирательства. Командира группы спецназа отправили под суд. Еще троих его подчиненных уволили со службы, лишив пенсии. В ходе дальнейших тяж родственникам погибших Выплатили денежную компенсацию, которую изъяли из бюджета департамента полиции. «Вы серьезно?» Клановец уставился на агента, думая, что его пытаются разыграть. «Абсолютно. Хуже того. После инцидента в Париже прошли многочисленные митинги с участием мигрантов и многих правозащитных организаций. Выяснилось, что все захватчики имеют арабское происхождение». Кто-то заявил, что будь на их месте белые люди, то полиция никогда бы не действовала столь жестоко. Гвардеец покачал головой, не зная, верить или не верить сказанному. Поэтому спецназ не торопится начинать штурм, опасаясь обвинений в чрезмерном применении силы. Лоренс развел руками, как бы говоря: Вот так и живем. А куда деваться? он вдруг усмехнулся и добавил а если все таки террористов возьмут живыми то первым делом к ним пустят адвокатов чтобы проследили что арест проведем в строгом соответствии с правами задержанных карл вытаращился на лоренца права у террористов вы серьезно галиоти покачал головой конечно они ведь тоже люди и с ними надо обращаться вежливо и корректно. В его голосе сквозила неприкрытая издевка. Это заметила Дженни. «Может, хватит уже болтать?» Сухо проронила она, недовольная, что напарник насмехается над законами Европейского Союза. «У нас и смертной казни нет!» напоследок прошептал лоренца возвращаясь к экранам внешнего наблюдения. Клановец ошарашенно почесал подбородок. В принципе, он был в курсе о местных порядках, но одно дело читать о таком в справочниках, и совсем другое – столкнуться в реальной жизни. Все это казалось какой-то дикой несуразицей. После первого контакта террористы больше не выходили на связь. Попытки профессиональных переговорщиков установить контакт натыкались на стену молчания. Со стороны захваченный банк казался вымершим. Жалюзи на окнах закрыты, свет выключен, ни движения, ни лишнего звука. К месту происшествия приехали мэр и министр внутренних дел Австрии. В центр города стягивались дополнительные силы служб правопорядка. Росло число журналистов и съемочных групп. Толпы зевак, угрожающие, увеличивались. Пришлось выставить дополнительные линии оцепления в соседних кварталах. Все застыло в ожидании скорой развязки. Но приказа на штурм по-прежнему не следовало.